Старуха разместила бурсаков, ритера положила в хате, богослова заперла в пустую комору, философу отвела. Тоже пустой овечий хлев. Философ, оставшись один, в одну минуту съел карася, осмотрел плетеные стены хлеба, толкнул ногою в морду просунувшуюся из другого хлеба любопытную свинью и повратился на другой бок, чтобы заснуть мертвецки.